Посмотрите на туземцев. От малого до дремучего старика все копошатся, что-то выстругивают, что-то тащат, куда-то плывут. от того они умирают легко, за работой на ногах, нечаянно. Был и нету. Обрадовал, ваше благородие, смеялись матросы. Вот уж утешил. Дни тянулись тяжелые. То двадцать градусов мороза, то оттепель. И снег, и град, или промозглый туман. Болели головы у матросов, ослаблял их надоедливый насморк, ломила кости, тянуло беспробудно спать. Но в ясную солнечную погоду зимовщики оживали, надеялись, завтра авось лучше будет, чем сегодня. «Корабль вижу!» — закричал матрос-сигнальщик. Кинулись на выступе берега служивые, на деревья полезли. Лейтенант Башняк взлетел на вышку, замер с подзорной трубой. Да, татарским проливом шел корабль под парусами и густо дымил. Паровое судно, ночью И почему идет проливом с севера? Вспехивали мы вопросы у лейтенанта. Минует нас или зайдет? Нет, минует. Русское судно никак не может плыть в такое позднее время. От иноземцев держится в секрете местонахождения гавани Николая Первого. Шхуна зашла в гавань. — О, по складам читал Кир — Братцы-казаки, наш! Наш спаситель! — всхлипнул. — Ура! — замахали шапками зимовщики, они знали, с помощью заходило к ним судно или, как иртыш, по несчастью. Главное наш — наш! Вот и ликовали! — кричали «Ура!». Лейтенант с офицерами направился к шлюпке, плывущей от шхуны. Шлюпка, проламывая лед, подвинулась насколько могла. Из нее вылезли на лед моряки с капитан-лейтенантом, лет тридцати, высоким. Продолговатое смуглое лицо его было одухотворенным, несколько суровым. Протянув башняку руку, капитан-лейтенант назвал себя Римский Корсаков. Его брату, будущему композитору, было в то время всего 10 лет. Римский Корсаков — с Башняком заметил, что шхуна, первая из русских кораблей, задымила каменным углем, взятым на Сахалине. Офицеры зашли в кают-компанию Николая. Клинковстрем достал лучшего вина из своего запаса. Кок постарался на камбузе. За обедом воин Андреевич рассказывал, что винтовая шхуна «Восток» в составе эскадры контр-адмирала Путятина пришла из Кронштадта в Японию с визитом что теперь эскадра стоит в Нагасаке, а его, римского Корсакова, адмирал послал к Амура узнать о положении экспедиции Невельского. Шхуна, первая из заморских судов, вошла южным проливом в Амур, у мыса Пронгев стала на якорь. Капитан-лейтенант плавал на шлюпке в Петровское, а Невельской в это время сопровождал команды на Сахалин в Хаджи. Дважды римский Корсаков была в заливе Декастре, но и там не смог застать капитана. В письме Геннадий Иванович просил воина Андреича по пути в Нагасаки зайти в Николаевскую гавань и, если надо, оказать посильную помощь зимовщикам. Офицеры поста наперебой спрашивали у гостей о кругосветном путешествии, о Японии, что за народ японцы, какие у них нравы и обычаи. Римский Корсаков, выслушав сообщение начальника поста о том, как вместо 12 человек в гавани оказалось 90 без одежды, свежего питания и медикаментов, велел старшему офицеру отдать зимовщикам из последнего, что есть на шхуне для команды из 32 человек, сахар, чай, крупы, лекарства, мясные консервы, велел выставить стекла из лючных иллюминаторов и отдать на окна казармы. «Продержитесь, господа, до апреля, пока в проливе не разведет льды». На прощание сказал офицерам гавани Римский Корсаков. Помните, теперь есть кому подать вам руку помощи. В дневнике он запишет. Команды сами себе строят казармы. Приятно видеть, как деятельно и ловко они за все принимаются. И все без настоящих мастеровых и без тех чиновников, которые считаются у нас так необходимыми. Глава третья. Дмитрий Иванович собрался к Амуру с упряжкой в шесть собак. Офицеры посылали капитану Невельскому письма. От Линковстрема многие здесь страдают сильной грудной болезнью и ревматизмом в плечах. Не знаю, есть ли эта местная болезнь